Глава 86. Эрифиэль. Первым из нефилимов была Шайли, дитя оленя-шамана Газзи. На поиски нового дома она отправилась в Глубчащи. Там, источая сияние своих рогов, Шайли предается медитациям и сливается в гармонии с пышным лесом, ожидая тех, кто ищет ее мудрости. Первый Нефилим и ее дом Виллизом. В душе я мечтал сейчас быть с отцом. Грезил, как мы сражаемся плечом к плечу. По-детски мечтательно улыбался при мысли, какие легенды она сложат, и тешил себя словосочетаниями вроде Птицы в полете. Однако отец по зову долга возвратился в обитель верховного владыки. К он, несомненно, уже заново привык. Теперь я понимал его чувства. Во время нашего скоротечного визита меня и вправду словно погрузило в сон. Казалось, под ногами и вокруг все шевелится, искажается, и стоит чего-нибудь коснуться, оно распадется на глазах. Сегодня утром было созвано срочное заседание Совета. На нем главнокомандующий Орсон назначил меня комендантом Седого холма, официально вверяя оборону в мои руки. Но прежде чем возвращаться на передовую, я решил провести остаток дня в родных стенах, передохнуть от липкого пота, от грязи под ногами марширующих туда-сюда солдат в форме. Вот она, последняя моя минутка спокойствия, после которой останется только нервно ожидать подхода врага. Прислуги я дал выходной. Один лишь Сару на отрез отказался меня покидать. Уединившись во внутреннем дворе, обжатом двумя рядами стен, стенами дома и каменной оградой вокруг всего имения, я посвятил себя тренировке. Напротив стояло бревно. Я в полном доспехе и со щитом. Отрабатывал на нем удары Беринеелем, Чувствуя, как внутри все напряжено, Как снидают меня тревоги. Уже неделю длилась вылазка Хромы и Норы. Что они разведали? Или, может, вообще сгинули в лесу? Зря я ее отправил. Надеюсь, Акар прикрывает ей спину. Увязнув в клубке удушливых дум, Я рубил все сильнее и быстрее, вышибая из бревна щепки, покуда не рассек его надвое. Меч от набранной скорости превратился в размытое дымчатое пятно. Стоило прерваться и взглянуть на обрубок, ветряной покров развеялся, являя истинный вид клинка. «Чем вам насолило бедное бревно?» — раздался голос Сару. Я повернулся. Дворецкий принес на подносе дымящийся чай с печеньем, и графин воды. День стоял солнечный, хотя зябкое дыхание прохлады не давало о себе забыть. «Имело глупость ранить мое достоинство», выравнивая дыхание, отшутился я. Сару, вот редкость, улыбнулся. Уголки его фиолетовых губ приподнялись. Он подошел к столику и опустил поднос. «Я же всех отпустил, помнишь?» Подойдя, я снял шлем. «Почему, когда ты нужен, тебя не дозовешься, а сейчас остался один?» «Признайся, просто любишь меня изводить». «А что остается?» — хмыкнул Шавину. «В этом городе все отворачиваются при моем появлении. За стенами имения меня терпят лишь из-за бумажки, где сказано, что я принадлежу вам. Она всегда при мне». «Меня это задело». Я надвинул брови на переносицу. «Ты мне не принадлежишь!» Фраза прозвучала строже, чем хотелось. «Знаю, но для людей снаружи я ваш раб!» Он постучал пальцем по шраму на лбу. «Отец бы согласился!» На упоминание его отца я вздохнул, толком не зная, что сказать. «Ты ни в чем не виноват!» Слова из прошлого, тоскливые слова как давно я последний раз их произносил. Еще прежде, чем закрутилась нынешняя безумная кутерьма. «Перестаньте!» — насупился Дворецкий и посмотрел на меня укоризненно. В свои двадцать два Сару был чрезмерно спокоен по сравнению с собой более юным. Вот уже больше десяти лет он живет под моей крышей. «Это я!» «Должен заботиться о вас, они наоборот, не забыли?» «Как забыть?» — улыбнулся я от воспоминаний. «Ты так твердо на этом стоял!» — говорил, «Отработаешь право остаться, несмотря на неуклюжесть». Я уселся в белое кресло с филигранным узором на резной спинке. Конец фразы явно его покоробил. «Не такой уж я был и неуклюжий!» — я сдержал смешок. — Ну да, пришлось заменить половину кухни, столько ты перебил. Сару невольно засмеялся, чисто и непритворно. Он сел на стул рядом. — Мне нужен был смысл жизни. Я не знал, что делать, когда лишился ока. Но тогда меня нашли вы и взяли к себе. Слышалось, что он колеблется. — Да перед тобой столько дорог открыты, — убеждал я. «Эрефиэль, вы не понимаете. Вам все в жизни нужно поправить так, чтобы стало по-вашему. А теперь представьте на секунду жизнь, в которой цель определяет...» Шавину небрежно махнул на изуродованный лоб. «Вот это. Глаз указывает путь. В юношестве он раскрывается и являет тебе последний миг. Родители уже заранее мною гордились». Верили, что смерть моя будет достойной. А теперь представьте, что в бою вам пасть не суждено. Око показывает, что вы умрете от старости. Казалось, Сару наблюдает за пляшущими по стене пещеры тенями, заново переживая свою трагедию. Птичьей трели и облакам, что ленно ползли по небу, не было никакого дела до этих мрачных воспоминаний. Отец выкалывает око, изгоняет, клеймит, чтобы все сородичи видели. Договорил я за него. Слишком уж хорошо, мне знаком этот рассказ. Дворецкого пробрала редкая неровная дрожь, рваная судорога, будто он давил всхлипы. «Эрифиэль, если вас убьют, я знаю, как кровожадные и страшны окарские полчища. Видел, до чего доходит их жестокость». Местные живут себе внутри безопасных стен и даже не подозревают об этом. Я улыбнулся. Не убьют. Никуда я не поеду. Сару кивнул. Держался он взвинченно, дерганно. Перестаньте так печься обо всем свете. Я слышал, на какие вы идете жертвы. Ради Норы, Далилы, даже ради Акара. Отыскиваете и выхаживаете раненых зверушек. «А о себе не думаете?» Зверушкой он явно считал и себя. Мы оба умолкли. Чего я не ожидал, так это что у меня защиплет глаза от подступающих слез. Как мне знакомо стремление добиться отцовской похвалы. Знаешь, в последний приезд отца мы договорились слегка размяться, сразиться вот здесь. С детства с ним не упражнялся. Он и тогда редко приезжал к нам, но каждый визит я помню преотлично. А вот мать, — я помотал головой, — говорят, в мои ранние годы она была нежной и ласковой. Но я помню лишь то, какой холодной и бесстрастной она стала после Вознесения. С годами мы отдалялись друг от друга все сильнее, пока в ее глазах не остался один лед». Я вновь помолчал. Ты все верно говоришь. Я действительно во многом неправильно скроен. Просто должно быть при виде кровопийц, вроде Кэссиди Фемура, который паразитирует на имени семьи, я сам боюсь стать таким же. А если мне под силу этого избежать, как можно отказаться? К тому же я хочу быть достойным наследником белого ястреба, и служить с ним плечом к плечу на утесе Марниар. Если не война с Акарами, то помощь Иеварусу в битве со злом стяжает мне нужное признание. Я повернул голову к Сару, чувствуя, как краснеют щеки. — Прости, ни к чему тебе это слушать. — Мои родители много в чем заблуждались, но чувства показывать не запрещали. Я не могу взять в толк, почему люди вашей величины так брезгуют проявлять откровенность и слабость. Задумайтесь вот о чем. Если источать только холод, станете как мать. А будете все переживания держать в себе, рано или поздно сломаетесь под их весом». Дворецкий не мог знать, что последней фразой напомнит об отцовском припадке за дверью его покоев. Эту тайну отец берег даже от матери. Если я подведу, падет не только Седой Холм. Вся Клерия будет в опасности. Да что там, вся Бравника. Я не имею права на ошибку. Но даю слово. Сегодня я побуду дома. Водворилась глубокая и мрачная тишина. Мы оба переваривали этот исповедальный разговор. Все и вся было недвижимо. Под стать озерной глади, которую только-только затягивает первый лед, и слышно, как образуются его кристаллы. Вдруг из арочного дверного проема послышались грохот и всполошенные вопли. «Эрифель! Командующий Эрифель!» Вскочив с кресла, я бросился на крики, и мне предстал загнанный, взмокший парнишка-солдат, С отчаянием в глазах. Я вновь вошел в роль хладнокровного генерала. Рапортуйте! Впрочем, и так уже ясно, в чем дело. Акары наступают! Глава 87. Далила В одной легенде говорится о воине, с низошедшим с небес верхом на желтом скакуне. Вооруженный желтым луком, седок выпускал из него чистые молнии. Забытые предания с просторов Минитрии. Антология. После кончины матери Люси я внушила себе, что череде убийств пришел конец, хотя не вполне в это верила. Тем не менее, обстановка и вправду успокоилась. Писанных кровью посланий больше не появлялось, и это наводило на мысль, что убивала все-таки она. Люсия знала, что Есмин посвящена в мою тайну и явно верила, что я выдала правду и о ней. А раз к владыкам наставница не испытывала добрых чувств, быть может, отнимала жизни в знак неповиновения. Неужели Люсия просто водила всех за нос? Играла роль любящей и чуткой монахини, скрывая темную сторону. Я не знаю. Знаю только, что мне очень не хватает близкой души, которая готова выслушать мои переживания, пусть не всегда полные и правдивые, и найти нужные слова. На этот раз я таки застала отца Мориса в монастыре служителей. Он пребывал у себя в кабинете. Туда я добралась сама, без провожатых, почему ты веришь, что настоятель ждет моего прихода. — А, мать Далила! — заговорил он, когда я вошла. — Присаживайтесь. Брат Клеменс обмолвился, что вы хотели поговорить. Я кивнула и вошла, закрывая за собой. — Вижу, вы не одна! За спиной был Иварус в своем низком, почти человеческом обличье. Я так привыкла, что семя всюду меня сопровождает, что вовсе о нем позабыла. — Если нужно, Иварус подождет снаружи. «Вздор!» — возмутился отец Морис, вставая не быстрее, чем положено по годам. «Таким, как наш гость и поклоняются в этой духовной обители! Я глубоко польщен!» Он подступил к нам мимо стола и исполнил короткий поклон. И Иварус лишь моргал с невозмутимым видом. Он взглянул на меня, как бы прося совета, но я и сама не знала, как быть. Тогда семя предпочло рывком нагнуться в ответ. Пришлось одернуть его за руку. И Иварус растерянно выпрямился, разогнул спину и монах. «Семя снизошло в мир смертных и изучает нас. Подумать только!» Я кивнула. «Все благодаря вашей притче об Игуре». «Занимательно!» Только и произнес отец Морис, возвращаясь за стол и оседая на дрожащих коленях в кресло. «А куда вы уезжали, когда я приходила? Брат Клеменс упоминал, что вы часто отлучаетесь». «Иногда, на несколько месяцев», — подтвердил он. «По наказу владык?» — полюбопытствовала я. Настоятель упер в меня знакомый пронзительный взгляд. «Скорее, по личным делам», — увильнул он, будто не сообразив ответа лучше. Я настороженно прищурилась, но выуживать подробности было некогда. «Как, однако, жаль мать Люсию!» Его кустистые седые брови хмуро сдвинулись. «Такая прискорбная участь!» Старик потер бедра. «И вправду», — сказала я и села, а Иварус продолжил стоять за моей спиной. «Как я понимаю, она была ведьмой?» Действующий. Я донесла на нее, когда обнаружила, что мою подругу убили. Наслышан, прими мои соболезнования. Ты правда думаешь, что убийцей была Люсия? Я помотала головой. Не совсем, но считаю, что она скрывала убийцу среди своих. Лучше придержать тревожное известие брата Клеменса, что в церкви скрывается еще одна ведьма. Это объясняло, как убийца расправился с Есмин, не обнаружив себя. «Ах, да! Этот ее тайный ковен!» — оживился он. «А с чего ты взяла, что он замешан?» «Это как спросить, с чего я взяла, что утром встанет солнце». Я недоуменно на него покосилась. «Они же ведьмы!» «Ведьмы не раз сеяли разрушение и смуту, поддавшись своей мощи и пылу». Отец Морис кивнул. Тоже и мать Люсия была такой?» Я стушевалась. «Нет». «А ты, мать Далила?» «Даже не знаю, что ответить». Я поерзала на стуле. «Я ни одной душе не желаю зла». «А почему веришь, что в Коби не желают?» «Одна уже доказала это желание делом». «Далила, что сегодня привело тебя ко мне?» И вновь отец Морис нацелил на меня жуткий проницательный взгляд. Эти острые глаза смотрели прямо в душу. И я подумала над ответом, прекрасно осознавая, что семя ловит каждое мое слово. «После смерти Ясмин и матери Люси мне нужно кому-нибудь выговориться». «Почему?» «Я непроизвольно провела рукой по предплечью. Просто хочется». «Но ведь это же не так, да?» Сразу раскусил он. Мать Люсия стремилась создать безопасное пристанище для таких, как ты. Девочек, лишенных власти над своей судьбой. Это благородное намерение. На самом деле ты просто хочешь услышать от меня, что поступила правильно. На душе была смута. Так правильно или нет? Да, Тебе известно, что мы с матерью Люсией «Добро дружили». Я растерялась. «Нет». «Что ж, теперь известно». «Она поведала, что хочет вызволить тебя из церкви, вернуть право колдовать, лечить, как ты и мечтала, видеться с родителями. Старалась ради твоего блага. Прежде ни одну ведьму не удостаивали такой милостью». «А теперь скажи». «С тех пор, как сняли запрет». «Ты хоть раз прибегла к своей силе?» Я понурилась, а к семье ездила. «Ни к чему бередить им старые раны», — робко пробормотала я. «А Есмин я узнал от брата Клеменса. Он рассказал, как вы были близки, как ты ею дорожила, Раз с ней ты так сошлась, что мешает протянуть руку родителям?» Мне было нечего сказать. Настоятель вздохнул. Мница мне, Далила, ты пришла за утешением. Что ж, я могу предложить лишь правду, то, что вижу. Если, по-твоему, я не прав, что ж, значит, не прав. А вижу я девушку, которой страшно возвратиться к семье. Страшно не причинить им боль, а самой испытать разочарование. Тут я не выдержала и вспыхнула, подскакивая. Покатились слезы, голос задрожал. «Ничего вы обо мне не знаете?» Отец Морис кивнул. «Да, не исключаю. Пожалуй, я просто доверился чутью. Но и ты с не меньшей уверенностью возводишь обвинение на мать Люсию. А вдруг родители умрут? Вдруг я вернусь домой, их не станет, как Перри, как Есмин? «Ах, вот в чем дело!» «Считаешь ты та ведьма, что в ответе за их смерти?» «Не сглаживая углов», — спросил он. На этом я без лишних слов развернулась и вышла, увлекая следом свою тень. Меня переполнило отчаяние. Сразу я не ушла, а вместо этого задержалась в клуатре, чтобы вытереть слезы. И Еварус не удостоил меня ни единым словом поддержки. Если честно, его присутствие уже порядком опостылило. Мои всхлипы прервал знакомый голос. — Знаете, я вас не вижу, но раненую душу определю всегда, — умиротворяюще произнес брат Клеменс. Я шмыгнула носом. — А, брат Клеменс, простите, что застали меня такой. Он отмахнулся и подошел, нащупывая путь тростью. Глаза его по обыкновению были закрыты белой повязкой. «Позволите?» — произнес монах. Я кивнула. «Просто напоминаю, что ответ мне необходимо услышать. Да-да, прошу прощения, садитесь, конечно». Он опустился на скамью лицом вперед, не видя закаменевшего в углу наблюдателя, Иваруса. Стоило бы сообщить о нем, Но, признаться, мне попросту нравилось делать вид, что серебряного принца будто нет. К тому же в прошлый раз упоминание о нем заметно насторожило слепого служителя. «Верно ли я понял, что имею честь говорить с матерью Долилой? «Верно». Монах издал довольный смешок. «Этот мягкий голос мне ни за что не забыть!» Я улыбнулась. «Что вас гложет?» — продолжал он. — Многое, что мать Люсию казнили из-за меня, убили подругу. Я не знаю, что теперь делать. А раньше что хотели? Исполнять долг, нести помощь страждущим, спасти тех, кто поистине мне дорог. Брат Клеменс кивнул и опустил голову. — Этим и займитесь. Ну а вдруг мать Люсия все же была невиновна? Вдруг убийца не из ее круга? «Как мне жить дальше и делать свое дело с мыслью, что из-за меня убили человека?» Болезненный комок в груди дрогнул, неприятно зашевелил корнями. «К отцу Морису я все-таки пришла за правдой, а не утешением, и, пожалуй, он нашел самые нужные слова». Брат Клеменс взвесил ответ. «В тот момент...» «Ты, должно быть, просто не сумела остаться в стороне и сделала то, что посчитала необходимым. Есть что-то чистое в этом шаге, пусть кому-то он не по душе». «Отец Морис с вами явно не согласится». Брат Клеменс усмехнулся. «Отец Морис подчас весьма строг». «А куда он отлучается из монастыря?» «Никто не знает». Наш настоятель весьма скрытен. Многие считают его немощным, слабоумным стариком, но и телом, и умом он крепок. При знакомстве он упомянул, что имеет связи в церкви праведниц. Но влияние ему не занимать. И отец Морис знает, что ты действовала от чистого сердца. Сочла, что поступаешь правильно. А если я ошиблась... Если невольно обрекла человека на смерть, тогда не сиди, сложа руки, искупи вину, — наставлял он. Глупо убегать и прятаться от страхов только из боязни последствий. «В страдании таится сила», — вторила я девизу брата Клеменса. Да, отец Морис не церемонился, но опять же престарелый настоятель открыл мне глаза на то, о чем я не задумывалась. «Помнишь, я говорил, что был дружен с матерью Люсией?» Он подался ко мне. От него пахнуло терпкой хвоей и дымом благовоний. «Да?» Слепой монах замешкался, как бы опасаясь разбудить призраков прошлого. «Есть на свете тайны, в которые, кроме владык, почти никто не посвящен». Он понизил голос до шепота, от которого стало не по себе. Мать Люсия раскрыла некоторые. Какие же? Не все то, чем кажется. Так она говорила. Например, мать Люсия свято верила, что пролила свет на возникновение демонов. Что их порождает, как ты думаешь? Человеческие жестокость и грехи. А вот она считала иначе. Говорила, как Лилит произвела демонов на свет и выписывала их. Смутно вспомнился один из многих наших давних разговоров. «Припоминаю, и мне что-то рассказывала». Брат Клеменс пожал плечами. «Мать Люсия была доброй душой, но ее одержимость древними знаниями пугала». «Если убивала и она, то, несомненно, из чистых побуждений, пусть и, возможно, вдавшись в обман». Я кивнула. «Вы по-прежнему видите в моем страдании прелесть?» «Трогательное и меланхолическое очарование. Вижу теплый мед, разлитый поверх ледяной глади. Мед точит ее и навевает чувство трагической тоски, как...» Тщетная борьба милецы. Он помолчал, прежде чем продолжить. Пусть я слеп, Далила, но ощущаю твою боль. Она будто сочится из твоих пор с капельками пота. Такая мука сама не пройдет, тем более, если терпеть ее в одиночку. Ты рассталась с семьей, родителями. Всего лишилась. Оправиться без помощи Не выйдет. И я помялась. Мне все говорят навестить родителей. Но вдруг я вернусь, а они мертвы. Это мой худший ночной кошмар. Не выдержу, если своим появлением обреку их на новое горе. А не расскажешь мне о родных? Мягко попросил брат Клеменс. Оглядываясь в прошлое, уже не мое, чужое, я как бы наблюдала образы на сцене. Этот спектакль для единственной зрительницы. У нас было свое хозяйство. Небогатое, но мы не голодали. Отец держал меня в ежовых рукавицах, ради моего же блага. Вы бы нашли общий язык. Он чтил всех, кто служит владыкам. У матери же постоянно хватало заботы из-за нас всех, кроме, пожалуй, Фредерика. Тот всегда был послушным. Я с удивлением подметила что грустно улыбаюсь. Даже не думала, что так яро отмежевалась от этих воспоминаний. Слезы опять взяли верх, и с какой силой сердце вдруг затосковало по родным. «Спасибо, брат Клеменс!» — дрожащим голосом сказала я. «Теперь я знаю, что делать». Эта мысль отозвалась во мне ужасом вперемешку с восторгом. «И что же?» Пожалуй. Пора навестить семью. В одиночку я и правда не справлюсь. Стали в моих словах не слышалось, но я была тверда. Слепой монах кивнул с довольным видом. — Быть может, тогда твоя сила притворит в жизнь нечто поистине чудесное.